Ренесме молча покачала головой. Ее, в отличие от остальных, румыны завораживали. Она даже попробовала пообщаться с ними вслух, раз уж касаться не разрешают, спросила, почему у них такая странная кожа. Меня саму разбирало любопытство, и детская непосредственность оказалась как нельзя кстати, хотя я и боялась, что парочка обидится. Нет, ничего, не обиделись. Разве что погрустнели. Мы слишком долго просидели без движения, девочка. — объяснил Владимир. Стефан кивнул, против обыкновения фразу, не продолжив. — Упивались собственной божественностью. Все приходили к нам сами. В этом был знак нашей власти. Предназначенные на убой, ищущие нашей милости, посланники. Мы восседали на троне, считая себя богами. Далеко не сразу мы заметили, что происходит. Мы каменели. Поэтому надо, наверное, сказать спасибо Вальтуре, что сожгли наши замки, пока мы со Стефаном в статую не превратились. Теперь наши глаза горят огнем, а у Вальтуре подернуты мутной пеленой, и хорошо, нам будет легче их выколоть. После этого я старалась держать Ронесми подальше. к Чарли надолго вклинился в мои раздумья Джейкоб. Он заметно оживал по мере того, как мы удалились от дома и его новых обитателей. У меня потеплело на душе при мысли, что я для него не вампир. Я все та же Белла, его подруга. Какое-то время придется поторчать. Мой тон его насторожил. Мы не просто в гости едем. Джейк, ты ведь хорошо умеешь следить за своими мыслями в присутствии Эдварда? Он насторожился. И? Я молча кивнула, скосив глаза на Ренесме. Она смотрела в окно... Прислушиваясь к разговору или нет, непонятно, я решила не рисковать. Джейкоб подождал, потом задумчиво выпятил нижнюю губу, размышляя над скупым намеком. Мы ехали в тишине, я вглядывалась сквозь дурацкие линзы в косые струи холодного дождя.